Глава 18. Проблемы побед. Недели две я не вылезал из поезда к местам схваток. В самих боях я не участвовал. Ни к чему это. Да и рисковать собой, когда под рукой есть профессиональные, почти неуязвимые воины, глупо. А вот поднятие новых мертвых солдат без меня обойтись не могло. Да и с освобожденными пленниками говорить должен живой человек, а не вооруженные скелеты так что я подъезжал обычно ночью к месту очередной схватки и оставался там до утра, а затем сопровождал пленников в деревню. Кроме выезда в степь, мне приходилось заниматься созданием защитных амулетов для новых солдат и их лошадей. Еще какое-то время требовалось, чтобы отоспаться, поесть и заняться прочими делами, которые обязательны или крайне приятны для живых людей. На общение с новыми поселенцами времени не оставалось, а зря. В деревне очень быстро стало шумно и склочно. В первые дни испуганные пленники вели себя осторожно, старались не привлекать к себе внимания. Разве что кроме детей, которые быстро убедились, что никто их без веских причин не накажет, ничего не боялись и весело бегали стайками за скелетами, наблюдая, чем те занимаются. Уже через пару дней новые поселенцы осваивались, пытались как-то благоустроить свое проживание. Сталкивались с тем, что всех много, а всего мало. Начинались конфликты с соседями. И чем дальше, тем больше таких конфликтов. Количество людей в деревне росло, они заняли все сараи, сеновалы и прочие хозяйственные постройки, в том числе коровники и курятники, освободившиеся от погибшей скотины и птицы. В деревне оказалось почти в раз больше жильцов, чем было до войны. Скученность способна довести до белого коленя даже мирных и спокойных людей. А ведь люди среди пленников были разные. Даже когда я находился в доме, иногда от соседних домов доносились звуки ссор. Иногда получалось даже забавно, но чаще шум мешал. — Ты зачем ведро утащила? — разорялся женский голос. — А оно твое? — темпераментно отвечал второй. — Надо и утащила. Я первая взяла. «Ну так укуси меня за задницу!» Ко мне в дом никого, кроме леснянки, поселить не пытались. Точнее, Юфим сделал вялую попытку подселить еще одну семью, но моя мать и леснянка твердо заявили, что я защитник деревни и властитель мертвых, но при этом живой человек и нуждаюсь в комфорте и спокойствии. А новые подселенцы мой комфорт уменьшат, а спокойствие разрушат. К тому же в сарае у нас места нет, Там появилась живая корова из трофейных и куры, господину Бодону нужны свежее молоко и яйца. Так что извини, товарищ староста, но одной молодухи в доме достаточно. Других поселенцев размещай где-нибудь в других местах. Этот разговор прошел без моего участия, но когда я узнал о нем, в глубине души согласился. Незнакомые люди под боком мне мешали бы. Удачно, что этот вопрос решили без меня. Отказать кому-то прямо я мог бы и постесняться. Все же жалко освобожденных рабов, особенно женщин с детьми. А так, я ни при чем. И лицо сохранил, и жертвовать удобством не пришлось. Примечательно, что те поселенцы, которые оказались в деревне первыми, относились к новым жильцам со все большей неприязнью. А новички не стеснялись напомнить старым, что и те пришли в деревню так же, как и они и живут тут милостью господина Бодена и мертвых хозяев. «Господин мой, ты бы приказал новым поселенцам уходить из деревни? Сил никаких нет», — в один из дней сказала Леснянка, когда я за обедом уплетал наваристый суп. «У колодцев очередь, огороды засраны, лук зеленый и редиску с наших грядок украли. Так и до кур доберутся». Я поговорил со старостой. Тот подтвердил, что положение критическое, и мертвые сельчане уже начинают жалеть, что пустили в свои дворы так много жильцов. Вначале пожалели их, а теперь вот злятся на себя за свое мягкосердечие. А жильцы все прибывают, по сотне-две после каждого рейда. Что-то с возросшим населением надо делать. Мы прикинули наши возможности. Затем собрали поселенцев на площади перед домом Юфима, и я выступил перед людьми. Объяснил им, что поток новых людей не прекратится, пока хунгыры не прекратят отправлять на юг караваны с рабами. Что деревня уже сейчас не может поддерживать проживание такого количества людей. Но и гнать силой мы их не хотим. А посему все, кто добровольно пожелают уйти из деревни, хоть на запад, в незатронутые нынешним набегом земли, хоть на север, в лесах, где степники не лезут вовсе, получат от меня материальную помощь. Они должны разбиться на группы». Каждый десяток взрослых получит в свое распоряжение две лошади степной породы, арбу для перевозки детей и припасов, запас крупы и сала, немного мяса под печатями сохранения. Предложение выглядело не таким уж щедрым. При пленении люди потеряли гораздо большее. Но помочь большим я не мог. В моем распоряжении имеется только то, что я добываю с трофеями. А в трофеях в арабских караванах на десяток взрослых приходится одна арба и три лошади. Одна впряжена в арбу, одна нужна воину-всаднику, а еще одна у этого всадника заводная. Длинные поездки я не планировал, так что без заводных лошадей мои мертвые воины обойдутся. Вот и получается. На группу переселенцев я могу выделить арбу и двух лошадок. Но и это неплохое начало для новой жизни. Переселенцы смогут добраться до спокойного места, не умрут от голода, а когда обоснуются, у них будет пара выносливых рабочих лошадок, Так что нищими они не останутся. Конечно, пара лошадей на десяток немного. Получится одна лошадина на две-три семьи. Неудобно. Но это гораздо лучше, чем вовсе не иметь лошади. Распахать поле или привезти сено и дрова можно и по очереди. А остальное? В рабы попадали в основном люди здоровые, работящие. Дома они себе сами построят, огороды распашут, колодцы выроют. Было бы где. Напоследок я напомнил людям, что находиться в нашей деревне им опасно. В любой момент хунгары могут узнать о пропаже караванов и направить на нас большое войско. Защитить же людей в этом случае я не смогу. И еще об одной печали я не говорил, но о ней и так все понимали. Кормить всю эту толпу людей я долго не смогу. В трофеях нам попадался запас простых продуктов для рабов на срок примерно в месяц. Мне не жалко его отдать. Но дальше им придется заботиться о пропитании самим. В следующие дни наши нападения на караваны степняков продолжились. Каждый день наша сила увеличилась на десятки хунгырских воинов, уже мертвых, а население деревни пополнялось сотнями освобожденных рабов. «Юфим, мне кажется, или население деревни меньше не становится?» Заметил я после возвращения с очередного места нападения. Староста вздохнул. Точнее, его ребра приподнялись и опали, а голова понурилась. «Не становится». «Наоборот, господин. Неужели никто не захотел взять от нас помощь и уехать?» «Где-то с полсотни собрались в группы и уехали. Я им выделил лошадок и орбы и продуктов. Все, как ты обещал. Только ведь уехало полсотни, а пришло новых сотни три. И что? Остальные уезжать не торопятся?» «Не торопятся. Боятся с нагретого места уходить. Ждут, что оно само как-то решится». С этим нужно было что-то делать. Я собрал новый военный совет. Вопрос у меня все тот же. Куда девать людей из деревни? Обозначил я его тему. Они не уходят, еще и новых приводим. Скоро в деревне присесть погадить негде будет. Уже негде, хмуро подтвердил староста. Уже и улицы засирать начали. Ахмартал молчал. Он не понимал, в чем проблема. Почему нельзя просто выгнать всех этих людей? Доброта и Сугран считали примерно так же, хотя выразился некромант помягче. «Просто прикажи ему ходить. Всем, кого не согласятся оставить в своих домах мертвые коренные сельчане. Да еще и прикажи, чтобы больше одной семьи в доме не оставляли». «Лучше всех гнать», — возразил Доброта. «Степняки рано или поздно придут, а защитить мы живых не сможем. Они нам в войне только мешать будут». Чем меньше людей останется, тем меньше погибнет. Я представил, как будет проходить выдворение поселенцев из деревни. С плачем детей и баб, с руганью, с ссорами за места на арбах, за распределение лошадей и продуктов, с применением силы. Им ведь некуда идти, действительно некуда. Но оставаться — это верная смерть. Или нет? Я вот что подумал. Уставился я на собеседников, прищурившись, затем продолжил. У нас в деревне уже есть больше тысячи здоровых мужчин. Они могли бы оказать нам серьезную помощь в войне. Пусть защищают себя, деревню, женщины и детей. Можно деревню какими-то рогатками окружить, чтобы от конницы защититься. Мои заместители обдумали идею, качнули головами. «Не, не получится», — высказался Доброта. «Они же не умеют ничего». У нас времени пара недель, потом хан поймет, что кто-то перехватывает на дороге почтовые отряды и караваны. После этого в любой момент может появиться большое войско. степники передвигаются быстро. За такое время крестьянина воина не превратить. Они просто погибнут без славы и пользы. воина не превратить? Но хотя бы колоть пикой научить мы можем? Так ведь у нас нет достаточного количества пик. Вообще оружия для ополченцев нет. Даже переделок из косы и прочего хозяйственного инвентаря, и тех хватит от силы на пару сотен бойцов. Мне не хотелось отказываться от своей идеи. Я попытался найти способ вооружить крестьян. Неужели среди такого количества пленников нет кузнецов, которые способны были бы сковать хоть какое-то оружие? — Кузнецы есть, — подтвердил Юфим. — Охонькие, сельские. — Лошадей там подковать, заступаковать железной полосой косу или нож из мягкого железа. Только ведь кузни в деревне нету. И материала нету. Пусть даже мы построим домницу и горн, пережжем дерево в уголь, найдем неподалеку болотную руду, чтобы из нее железо плавить. Долго получится, не успеем. А если и успеем, кузнец за день одну крицу выплавит и откует. А из нее получится один, хорошо, если два наконечника для копья. Чтобы тысячу человек вооружить, Года не хватит, сколько ковать придется. Я задумался, как вооружить тысячу крестьян. — Позволь сказать, господин, — подал голос Ахмартал. — Говори. Хунгырские всадники привыкли воевать не так, как славские. Если они увидят перед собой строй пеших воинов, тем более не имеющих доспеха и щитов, они не станут идти в копейную атаку или рубить саблями. Они просто подъедут на сотню шагов, и оттуда станут стрелять из луков, пока всех не перебьют. А если пехотинцы бросятся на них, садники отъедут, будут удерживать врага на расстоянии и продолжать стрелять. Без шлемов и хороших щитов у твоих крестьян нет шансов, даже если им дать оружие. Я задумался о том, что щиты как раз сделать из дерева несложно, пусть они получатся тяжелые, неудобные. Хотя толку от них. Просто степнякам придется дольше стрелять. При каждом залпе часть их стрел в людей попадать будет. Целиком тело щит не прикроет. Вот если бы у нас было много своих лучников, чтобы отогнать степняков. Но из лучников имеются только мертвые хунгарские воины. А их не так много. Противостоять многотысячному войску не получится. — Позволь, господин, сказать еще, — опять Ахмартал, — говори. — Я заметил, мертвые воины не знают усталости. И мертвые лошади тоже? Я, Доброта и Сугран использовали для поездок мертвых лошадей и никаких признаков усталости в них не замечали. Я так и сказал. Сугран подтвердил, что конструкты лошади будут двигаться, пока получают энергию. А поток энергии в них заложен такой, чтобы они могли скакать хоть галопом. Источником энергии служит канал между реальным миром и изнанкой, возникающий из-за призыва духов лошадей. — Хорошо, — продолжил мертвый степняк. Тогда мы можем убить всех верховых лошадей, и они не будут знать усталости так, так. И тогда всадники на живых лошадях не смогут не догнать нас, не ускакать от нас. Ведь живая лошадь не может долго скакать галопом, а мертвая да. Я пока не понимал, к чему клонит командир наших степников, а доброта уже ухватил его мысли. Ты предлагаешь применить тактику, которую лучники степняков применяют против пехоты? расстреливать хунгыров с расстояния, а если те погонятся ускакать, пользуясь выносливостью мертвых лошадей? «Именно», — подтвердил кивком головы Ахмартал, «подскакать к войску, обстрелять, убежать, потом опять подскакать, обстрелять, убежать. Мертвым воинам вражеские стрелы не страшны, как и мертвым лошадям, а саблями до нас не дотянуться». Это уже походило на жизнеспособную идею. Пусть у нас ко времени большого сражения окажется всего полтысячи мертвых степняков, считая и воинов, и возниц, у которых тоже имелись луки. Это раз в десять или двадцать меньше, чем противостоящая нам армия. Но если перехватить эту армию далеко на подходах, нападать, обстреливать и убегать, то при каждой атаке враги будут терять по несколько десятков или сотен бойцов, а мы нет. Десяток атак потребуется, сотня, неважно. Мертвецы не устанут сражаться, пока не выполнят приказ. Главное — перехватить войско степняков на дальних подходах, чтобы не ставить под удар деревню. А сделать это мы можем легко. Нам помогут наши призрачные разведчики. Мы обсудили возможные плюсы и минусы новой тактики. И я решил. Да будет так. В следующие дни моя жизнь стала еще плотнее заполнена работой. Кроме выездов к месту боев, мне пришлось еще и поднимать мертвых лошадей а перед тем, как поднимать, организовать их умершвление. У нашего решения имелся важный побочный эффект. Мертвая лошадь – это не только кости, это еще и шкура, внутренности и сотни килограммов мяса. Сотня лошадей – и десятки тонн мяса. Кажется, много. Но на самом деле для многочисленных живых постояльцев нашей деревни придется всего по несколько десятков килограммов на душу. Конечно, и это много. Это позволит надолго решить проблему питания. Но мясо это нужно сохранить. Все поселенцы были усажены за плетение больших корзин. В эти корзины мы складывали мясо и ставили их рядами в погребах. А чтобы мясо не испортилось, корзинам прикрепляли магические печати сохранения. Заготовки под эти печати делал из тонких дощечек деревенский плотник. Рисовал их сугран, а активировал я. На несколько дней деревня стала похожа на бойню. Мертвые хунгыры, для которых это дело было привычным, забивали лошадей. Они спускали кровь, из нее сделают кровяные колбасы. Срезали гривы и хвосты, плести прочные веревки. Снимали шкуры, те пойдут на обувь, сбрую, ремни. Вырезали сухожилия, после сушки, растяжки и скручивания они станут тетивами для луков. Вытаскивали кишки, те станут оболочкой для колбас. Дальше под руководством степняков живые крестьяне облепляли тушу, срезали сало и мясо, укладывали его в корзины на хранение. Когда все полезное с очередной туши было снято, Я заклинанием очищал костяк от остатков плоти, потом сугран рисовал на земле вокруг скелета печать для поднятия конструкта. А я ее активировал. А после всего деревенские мертвые крестьяне, набившие на этом руку, превращали голые кости в пригодное для использования транспортное средство. Набивали песком и подвешивали внутри костяков мешки, придающие тем нужный вес. Укрепляли кости ног деревянными накладками. Подкладывали на спину тюфяки и жерди, нужные для крепления седел, надевали сбрую. Работа эта сопровождалась запахом крови, внутренности и разложения, была неприглядна и довольно тяжелая физически. Поэтому, когда весь наличный состав верховых лошадей был умершвлен, деревня вздохнула с большим облегчением. Допустим, мы нашли способ защитить живых людей от степняков. Плегматично заговорил Юфим, наблюдая, как крестьяне таскают корзины с мясом. И даже разобьем всю их армию. Но с теснотой в деревне что делать? Я хмыкнул. За военными вопросами мы забыли первопричину, по которой хотели убрать из деревни лишних людей. скученность, нехватка места и жилья. Что предлагаешь? За околицу их выселить. Пусть строят себе хаты, распахивают огороды. Вон! Махнул он рукой, показывая направление. Вдоль ложбину, между холмами, пусть и селятся. Там до воды ближе, колодцы рыть не так глубоко придется. И если скоро начнут пахать, еще успеют овощи посадить. Да и зерно можно попробовать посеять. Какой-то урожай да получится. А до урожая они дотянут на трофейной крупе и конине. Я кивнул головой. Пусть так и будет. Выдели им делянки, лошадей, семена. Пусть начинают пахать. А как посадят, дома пусть строят с одинокими бабами что? Они с пахотой не справятся. А одинокие бабы пусть ищут одиноких мужиков. Я им не сваха. Своей головой пусть думают, как выжить. Если совсем плохо у кого-то, пусть наши деревенские мертвецы помогают. Воевать им все равно смысла нет. Этим делом мертвецы-хунгыры займутся. А крестьяне пусть хозяйственными делами занимаются. А дети-сироты с ними как? Распределить по семьям, по взаимному желанию. А чтобы охотнее детей разбирали, на им какое-нибудь имущество давай. Хоть бы и топоры, инструмента у пришлых совсем нет. А без него дом не построишь, дров не нарубишь. Так у нас не найдется столько топоров. Ты староста, ты и думай. Начинайте кузницу строить, пошли кузнецов руду искать. Подумай, где купить можно. Денег из трофеев у нас немного накопилось, на оружие не хватит а для покупки инструмента и кое-какой скотины достаточно. Юфим ушел, почесывая гладкий костяной затылок. Проблем с размещением и обустройством поселенцев предстояло решить еще множество.